Однако Иосиф недолго задерживался на этих мыслях. Это был замкнутый круг. Если правое могло стать неправым, то почему с помощью хитроумных толкований не превратить его снова в правое? Весь вопрос в том, удастся ли и в зале суда нравов так же ловко повернуть дело, как в покоях Марула. Спустя несколько дней Марул пригласил к себе Иосифа. На этот раз он привлек также некоего Опиа Котту, ученого-юриста. Обычно для защиты какого-нибудь дела старались сочетать хорошего адвоката с хорошим законоведом. Последний изобретал формальные юридические аргументы, первый обрабатывал их как оратор. Таким образом, Марул всесторонне обсудил этот случай с Опиам Коттой. Тот считал, что враждебная сторона, конечно, будет пытаться всевозможными способами оттянуть усыновление до совершеннолетия Павла. Поэтому следовало медлить, возможно, дольше с разводом и спешить с усыновлением. Все зависит от того, кто сделает первый ход. Госпожа Дарион. Или Иосиф Флавий. Иосиф должен был признать, что Марул своим предложением дал ему в руки хорошее оружие. Но в отношении Дарион его страсть всегда побеждала разум. Вместо того, чтобы выждать и посмотреть, что предпримет Дарион, он решил сделать последнюю попытку помириться с ней. Конечно, было неразумно обращать ее внимание на тот юридический метод, которому Иосиф собирается в данном случае следовать. Конечно, Марул будет настойчиво отговаривать его от этого свидания с Дарион. Но Иосиф не хотел, чтобы его отговаривали. Он скрыл от Марула свое намерение. Ему нужно было видеть Дарион, слышать ее голос. Он поехал в Альбан. Белый и легкий стоял дом на холме. Привратник повел его в крытую галерею. Пахло краской. Фрески еще не были закончены, но Иосиф уже трижды видел на стене гордую мясистую голову Фабула. На искусно украшенном цоколе стояла урна с пеплом. Все вокруг казалось специально предназначенным для того, чтобы вызвать гнев Иосифа. С насмешкой подумал он о том, что в Урне, наверное, не пепел Фабула, а чей-то чужой, может быть, даже пепел животного. Вот и Дарион. Когда ей доложили об Иосифе, ею овладело злорадное торжество. Теперь она может его принять. Она удивлена, начала Дарион, что видит его здесь. «Разве они оба не сказали последнего слова?» «Нет», — ответил он просяще, убеждающе. Ему пришла в голову новая мысль. Он предлагает расстаться мирно, не на глазах всего Рима. Она ничего не ответила. Она ждала с холодным выражением лица. Смущенно стоял Иосиф в крытой галерее, окруженный только что написанными головами фабула. Здесь не могло возникнуть никакого контакта. Здесь каждое слово, каждое движение становилось деревянным и неестественным. В глубине галереи был разбит тщательно ухоженный сад с каменными скамьями и сиденьями. Он охотно сел бы, но она не предложила ему. Она стояла, заставив стоять и его. Четко и стройно выступали в чистом воздухе контуры ее фигуры. Оба были словно на сцене. Он ненавидел ее. Он ненавидел себя. Напрасно он не посоветовался с Марулом, напрасно пришел. Но он здесь и должен говорить. Он готов, сказал Иосиф, согласиться на развод и выплачивать ей содержание, удовлетворять ее благоразумные требования. Он имеет в виду ренту в 40 тысяч сестерцев. Это составит две трети его доходов. Кроме того, он готов, и ему было очень трудно выговорить вслух это предложение, также оплатить бюст, сделанный Василием, и эти вот фрески Теона. Правда, он не сможет сразу добыть нужную сумму, но относительно сроков можно договориться.